В 1740 году гвардейцы, арестовывавшие Берона, судя по признаниям Миника, ожидали, что власть перейдет именно к Елизавете. Для них дочь Петра превратилась в символ национальной государственности, противопоставляемой за Сирию немцев. Гвардия настроилась на решительные действия. В июне 1741 года несколько гвардейцев встретили Елизавету в летнем саду и сказали ей, «Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний». В ответ они услышали, «Разойдитесь, ведите себя смирно. Минута действовать еще не наступила. Я вас велю предупредить». Дети заговора не распространялись в сердце высшего общества, и круг сторонников Елизаветы ограничивался в основном кавалерами ее двора. В подготовке переворота участвовали Лесток, Разумовский, а также братья А.И. и П.И. Шуваловы и М.И. Воронцов. Руководителями заговора являлись Лесток и сама Елизавета. Великую княгиню Анну Леопольдовну, а также ее министров, неоднократно предупреждали о честолюбивых намерениях Елизаветы. Об этом доносили шпионы, писали дипломаты из разных стран. Но больше всего первого министра Остермана встревожило письмо, пришедшее из Силезии, из Бреславля. Хорошо информированный агент сообщал, что заговор Елизаветы окончательно оформился и близок к осуществлению – Необходимо немедленно арестовать лейб-медика цесаревны Лестека, в руках которого сосредоточены все нити заговора. Анна Леопольдовна не послушалась тех, кто советовал задержать Лестека. На ближайшем Куртаге при дворе 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласила тетушку в соседний покой. Держа в руках бреславское письмо, она попыталась приструнить Елизавету по-семейному. Когда обе дамы вновь вышли к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас отметили присутствовавшие на Куртаге дипломаты. Вскоре Елизавета уехала домой. Как писал в своих записках генерал Манштейн, Цесаревна прекрасно выдержала этот разговор. Она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастливой. Вернувшись домой, Елизавета собрала своих сторонников на совещание, на котором было решено произвести переворот вечером следующего дня. Предусмотрительность этого шага подтвердилась, поскольку на другой день гвардейские полки получили приказ выступить из Петербурга на войну со шведами. 24 ноября 1741 года в 23 часа Елизавета получила сообщение, что гвардейцы готовы поддержать ее революцию. Лесток послал двух наблюдателей, Костерману и Миниху, разузнать, не забили ли там тревоги. Ничего подозрительного они не заметили. Сам Лесток отправился в Зимний дворец. Вернувшись к Елизавете, Лесток нашел ее молящейся перед иконой Богоматери. В было высказано предположение, что именно в эту минуту она дала обед отменить смертную казнь в случае удачи опасного предприятия. В соседней комнате собрались все ее приближенные Разумовские, Петр Александр и Иван Шуваловы. Михаил Воронцов, принц гамбургский женой и родной цесаревны Василий Салтыкова, дядя Анны Иоанновны, сковронские, Ефимовские и Генриковы. Цесаревна надела кавалерийскую кирасу, села в сани и по темным и заснеженным улицам столицы поехала в казармы Преображенского полка. Там она обратилась к своим приверженцам. «Други мои, как вы служили отцу моему!» что при нынешнем случае мне послужите верностью вашей. Гвардейцы отвечали, «Матушка, мы готовы, мы всех их убьем». Елизавета возразила, «Если вы хотите поступать таким образом, то я не пойду с вами». Понимая, что ненависть ее сторонников обращена против иностранцев, она сразу же объяснила, что берет всех этих иноземцев под свое особое покровительство. Геленадеры были давно подготовлены к революции Елизаветы. Предварительные разговоры, намеки доверенных цесаревны, день и обещания, которые нещедро раздавали, сделали свое дело наилучшим образом. Выйдя из саней на Адмиралтейской площади, Елизавета в сопровождении 300 солдат направилась к Зимнему дворцу. Солдаты нервничали, спешили, цесаревна с трудом шла по снегу. Вот тогда-то гренадеры подхватили ее на свои широкие плечи и внесли в Зимний дворец. Все входы и выходы тут же были перекрыты, и караул сразу перешел на сторону мятежников. Гренадеры устремились в императорские апартаменты на втором этаже. Солдаты разбудили и арестовали Анну Леопольдовну и ее мужа Антона Ульриха. Шеттерди в своем донесении во Франции отмечал, найдя великую княгиню-правительницу в постели и фрейлину Мэнгден, лежавшую около нее, принцесса Елизавета объявила первой об аресте. Великая княгиня тотчас подчинилась ее повелениям и стала заклинать ее не причинять насилие ни ей с семейством, ни фрейлине Мэнгден, который она очень желала сохранить при себе. Новая императрица обещала ей это. Милик, которого примерно в те же минуты невежливо разбудили и даже побили мятежники, писал, что, ворвавшись в спальню правительницы, Елизавета произнесла банальную фразу «Сестрица, пора вставать». Кроме этих версий есть и другие. авторы их считают что, заняв дворец, Елизавета послала Олестака и Воронцова к солдатам на штурм спальни правительницы и сама при аресте племянницы не присутствовала.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 Около часа они молча простояли у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде гренадеров. Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось впоследствии, от этого удара она оглохла. Императора Ивана Антоновича принесли Елизавете, и она, взяла его на руки, якобы сказала «Малютка!» Ты ни в чем не виноват. Что делать с младенцем и его семьей, никто толком не знал. Так с ребенком на руках Елизавета поехала в свой дворец. Вернувшись домой, она направила во все концы города гренадер, в первую очередь в места расположения войск, откуда они привезли новые государыне полковые знамена. За всеми вельможами послали курьеров с приказанием немедленно явиться во дворец. К утру 25 ноября... 1741 года были готовы форма присяги и манифест, в котором провозглашалось, что Елизавета Первая Петровна вступила на престол по законному праву, по близости крови к самодержавным родителям. Над этими документами потрудились канцлер-князь Черкасский, секретарь Бреверн и Бестужев Рюмин. Вызванные и построенные у Зимнего дворца полки принесли присягу. Солдаты прикладывались сначала к Евангелию и кресту, потом подходили к праздничной чарке. Под приветственные крики "Виват!", залпы салютов с бастионов Адмиралтейской и Петропавловской крепостей, Елизавета торжественно и чинно проследовала в свою резиденцию. 28 ноября был издан второй манифест, в котором право дочери Петра I на российскую корону подкреплялось ссылкой на завещание Екатерины I. Иван Антонович был объявлен незаконным государем, не имевшим никакой уже ко всероссийскому престолу принадлежащей претензии, линии и права. Монеты с его изображением были взяты из обращения – а множество листов с присягой, наверное, ему публично сожжены на площадях при барабанном бое.